Ночь, Красная площадь. В этот час она пустынная и гулкая. Только ветер кружит по зёмку, Только медленно и торжественно движутся стрелки часов На Спасской башне. У кремлевской стены стоят двое. Один в кожаной куртке, Другой в будённовке и длинный. Красноармейской шинели. Костя, ты наш летописец. Я хочу сказать тебе несколько слов, и ты их запомни. Пройдет год, 10 лет, 20 лет, и ты напишешь о последнем дне подполья и о первом дне новых боев ты напишешь о том, как много лет спустя накануне новых боев соберется другая, новая молодежь, очень похожая на вас, потому что и у той, и у новой молодежи завтрашний день означает сражение, потому что комсомольское мужество бессмертно. Я напишу. Я не знаю, сам ли это я сейчас придумал, Но надо жить и поступать так, как будто на тебя смотрит следующее поколение. И я представляю себе, что оно сейчас смотрит на нас. И я знаю, как написать. Песнею, поэмою, трибуною, Ничего от близких не тая, Повторись опять, моя сумбурная, Юность комсомольская моя, Пролетай же память через трещины, Постарайся день со днем связать, Это мной уже давно обещано, Это я обязан рассказать». в ревком два тополя, два высоких тополя, застывших словно часовые. А рядом с ними третий часовой, настоящий. У него большая винтовка, он стоит и смотрит в темноту. А вокруг осенняя ночь 1919 года. Вокруг настороженная тишина маленького украинского городка. Часовой! Есть! Без пропуска никого не пускать, ни с кем ни слова. А петь можно? Петь? На посту? В такое время? Хотя, если все спокойно и никого нет, пой, тихо пой, в полголоса. Хорошо. Человеческий голос не слышал, Бесконечны ночные края, Посреди полей между ними, Ты живешь, дорогая моя. Ты мне в свет так печально глядела, Ты ждала, может, я обернусь. В чем же дело, товарищ, в чем дело? Я к тебе неприятно вернусь. Стой, пройдет. Я. Меня зовут Валя. Пропуск. Пропуск? Но у меня нет пропуска. Мне нужно видеть председателя Ревкома. Только на минутку. Ну, я пройду, хорошо? Стой! Понимаете, ну я не могу так уйти. Не могу, понимаете, мне обязательно нужно видеть председателя Ревкома. Стой, тебе говорят! Нет, ну Стрелять Прошу. буду! Стой! Что тебе нужно, девочка? Я? Мне нужно видеть председателя Ревкома. Я председатель Ревкома. Вы? Послушайте, он не виноват. Уверяю вас, он ни в чем не виноват. Вы не знаете. Знаю, знаю. Когда его в первый раз привели на допрос, мы спросили его, может быть, ты сделал это несознательно? Может быть, тебя уговорили, какая-нибудь девушка. Да-да, она во всем виновата. Как ее зовут? Он ответил, Валя. Тебя ведь зовут Валя? Да. Ты его любишь? Люблю. На втором допросе мы спросили его может быть товарищи твои виноваты мы перечислили ему одного за другим всех его друзей и всех он признал виновными тогда мы спросили его и семён виноват он ответил да а мы знали что у него ни одного знакомого по имени семён не было это меня зовут семён ты все еще его любишь люблю Ну что ж, иди к нему, он свободен. Он оказался невиновным в том, в чем мы его обвиняли. И мы его отпустили. Он уехал! Что? Уехал? И даже не вспомнил о тебе, а ты все еще его любишь. Что же ты не идешь? Куда? Иди домой, к родителям. У меня нет родителей. Где же ты живешь? У родственников. Они тебя не любят. Я их не люблю. Тебе холодно? Да, то есть нет. Возьми пальто. Вот так. Мне сейчас некогда заниматься твоей судьбой, девочка. Но пойдем. Пойдем. Может быть, мы что-нибудь придумаем. Пойдем. Ночью разрывались гранаты, и тогда умирать мне пришлось Из далекой украинской хаты. Ветер голос любимый донес, Смерть с каждой атаки глядела, Я не вышел живым из огня. В чем же дело, товарищ, в чем дело? Ты пойди, отомсти за меня. Комсомольский клуб помещался в бывшем барском особняке. Это был очень красивый особняк с широкой лестницей и большим залом. В зале висела люстра с хрустальными подвесками, был огромный рояль, а у дверей почему-то стояла вешалка. Есть такие большие вешалки с полкой наверху. На вешалке, вернее, на этой полке, лежал, укрывшись шинелью, «Сашка» и читал толстую и затрепанную книгу. Остальные комсомольцы спали, где попало, на рояле, в креслах и прямо на полу. Было холодно, очень холодно и очень поздно. И все, кроме Сашки, спали. «Клянусь священными реликвиями, хранящимися здесь, я была невинна». Шпагу на голову, сударь, шпагу на И тогда Д'Артаньян воскликнул за шпагу? Отлично! Это дело по мне! Ой, с этим мушкетером нельзя спать в одной комнате. Он кричит так, как будто в Париже петлюровцы. Как ты думаешь, он еще будет кричать, а? Ну, не знаю, это смотря какую страницу он читает. Давай спать, а? Давай! Это братья-близнецы. Они очень похожи друг на друга, только у одного клок волос торчит налево, у другого направо. Так их и прозвали налево и направо. Слушай, а если бы она продолжала ломиться в ревком, ты бы ее ударил? Не знаю. Не ударил бы. Она ведь женщина. А я часовой. Это еще больше, чем женщина. Я потом стоял на посту и думал, куда это Семен повел ее? А потом прихожу, мне говорят, она здесь. Вон она спит. Смотри, видишь? Вижу. Я очень расстроился. Я еще никогда не видал такой. Она красивее, чем Тося, чем Дуня, чем... Ну, вообще, она самая красивая. И что, не очень дура? По-моему, не очень. А здесь ее встретил Яков. Но они немного поговорили, и Яков уложил ее спать в кресло. О чем они говорили? Я не слышал. Ну, не понимаю, чего они с ней возятся? Белые уже в Софиевке. Белые в Софиевке? Ну, неужели мы отдадим город? Я этого не допущу. Ко мне отпустят! Я здесь, Маркиз. Моя шпага к вашему услугам. В чем дело? Я тоже хочу кричать. Ой. А если кричать, согреешься? Видишь? Ой. Ну, посмотри, видишь, какая она? Здесь, кажется, очень холодно. Здравствуйте, Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Моисей. Здравствуйте, Моисей. Здесь невероятно холодно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Мерзну. Возьмите мою шинель, Валя. Правда, она не очень теплая. Вот вы незнакомый, вот этот Моисей. Да, вот отличный тулуп, очень теплый. Да нет, зачем же? Да берите, берите, мне все равно в нем холодно. Пожалуйста. Вот вам моя шинель. Вам будет теплей под двумя шинелями. Это Сашка! Да нет, нет, зачем? Пожалуйста, же? пожалуйста! Можно ей укрыть ноги. Ну, да, вам будет теплей по двумя шинелями. Спасибо. Пожалуйста, свитер. Он кажется шерстяной. А вот возьмите шарф. Тоже шерстяной. Да нет, А это два брата. Налево-направо. Ой, то есть это налево, а это направо. Да нет, наша фамилия Каменские. А мы уже познакомились. Когда? Когда? Вечером у Ревкома. Да, правда. Вы стояли на часах, да? Да. А я еще удивился вы такой маленькая, винтовка такая большая. Винтовки все одинаковые. А как же вы здесь живете в таком холоде? А это наш клуб. Комсомольский. Сейчас очень тревожно. Ну и мы все собрались сюда, чтобы в случае чего быть всем вместе. Ну, я бы с удовольствием вздремнул еще часок, если бы Сашка обещал не декламировать. Да, завтра с утра набежит масса народа, и мы будем целый день на ногах. Завтра мы провожаем на фронт девятый полк. Да завтра конференция беспартийной молодежи. Вот Яков делает доклад. А налево читает стихи, он стихами открывает конференцию. Стихами на конференции многого не сделаешь. Там будет очень упрямый народ, там нужно говорить так, чтобы... О, Чтоб ух, самому о, страшно о, было. О, Там нужно говорить так, чтобы никому не было страшно. Ты так умеешь? Умею. Воскликнул Д'Артаньян. Да, завтра много работы. Так вам следовало бы еще отдохнуть. Невозможно спать в таком холоде. Как ты думаешь, Сашка, по случаю приезда маркизы не мешало бы затопить камин А? А? а я ничего не думаю. Понимаете, тут у нас есть хозяйка, ее зовут Берта Кузьминишна. Полька, финка, чухонка. Бону, Нет, правда, ничего женщина, только она очень гордая. Она нам давала дрова, мы ей давали наш паек. Ну так мы и жили. Ну и вот мы ей не дали чаю. Понимаете, у нас не было, нам не выдали. А она заперла сарай, вот теперь холодно. Ва -ва -ва. А вот теперь у нас есть чай, но мы тоже не хотим идти кланяться. А мы тоже гордые, а? Так вы и мерзлете. Так она же чаю не пьет и тоже мерзнет. А хорошо бы у горящего камина. Сашка, а? Нет, Саш. Ну нет. Саш. Нет, Саш. нет, я не пойду. Слушайте, слушайте, тогда может быть. Тогда, может быть, я пойду. Ну что ж, очень хорошо, попробуйте. А вообще это идея, ребят. Где у вас чай? Вот, пожалуйста, возьмите. Вот сейчас. Ушла. Так, суда, ребят, ну что слышно? Я не хотел говорить при ней. Я так и понял. Ну, Ни в ревкоме, ни в партийном комитете никого нет. Ну, ну, ну. Семен целый день в штабе. Это мы знаем. Ну, у кого я не спрашивал, никто ничего не говорит. Так ты ничего и не ну, узнал? Ну подожди, Стас, ну, ну, слушайте, подожди, слушайте. Сегодня меня разыскал отец и сказал... Передай своим коммунистам, чтобы они удирали из города. Почему? Он говорит, на базаре ходят разные слухи. <звари> на базаре? Я ему тоже не поверил. А он говорит, слушай, дурак, ты и твоя компания пропащие люди, но я вас жалею. Ладно, <звы> ребят, это все ерунда. Но почему <звы> я ерунда? <звы> Ребята, <Иди, звы> Идут. Здравствуйте, Бетон Как вы запутались? Здравствуйте. Будьте добреньки. Разоблачите меня. Ну, я ну стягивайте, стягивайте. О, о, <с <с у вас вот ключ от дровяного сарая. Дрова! <с скорее, скорее, <с я дрова. так долго не выдержу. Дрова? Это мы скорее. Скорее, А Я с вами уже давно помирилась. Я только ждала, когда вы придёте. Я бы скорее замерзла, но сама бы ни за что не пришла. О, садись, ты <свят> Дуня, куда? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поди что? Так, где вы были? В типографии. Там такие меньшевики. Разве? Ужасные. Они все разбежались. Там теперь остался только один старичок, и тот со скрипом работает. Ну ничего, ничего. Если ты на него хорошенько наскочишь. Не дразни меня, пожалуйста. <свят> Действительно, не надо ее дразнить. Ну, такая раздражительная, ну, ужас просто. совсем не раздражительная. У меня очень спокойный характер. Вот, дрова! Воскликнул Бертоньян. Я сейчас затоплю. Спички возьми. Кто же будет заваривать чай? Я сейчас заварю. не <связь> Сядьте поближе к огню. ваши руки Яков, наверное, нужно тепло. Моей руке уже ничего не поможет. Перебит нерв. А вас давно ранили? До месяца два. Но я уже привык работать левой рукой. Вот смотрите, как ваша фамилия? Новикова. Новикова. Видите, ну очень легко разобрать. Ай, да, совсем почти как правый. Ну вот, через год я уже буду работать как левша. да. Дуня, Тося, да? вот, сюда. ну, иди, иди сюда. Ну, идите, сюда. Вот это Дуня, это Тося, а, а вот это Валя. Да. Очень приятно. Ой, какая вы красивая. Давайте я вам помогу. Спасибо. Ну, давай. Слышите, фронт уже совсем рядом. Да. Ну, и что? Ну, и ничего, я говорю, что фронт рядом. Может быть, нам следует... Все, что следует, нам скажут. Скажут, скажут. Тогда, да, не пугайтесь, не пугайтесь, это Петлюровский разъезд. А сами Петлюровцы еще далеко. Если бы мне встретился петлюровский разъезд. Что бы ты сделал? Сколько человек? Ну, человек 5-6. Я бы его уничтожил. Воскликнул Д'Артаньян. столько хвастаешься, Сашка, столько хвалишься. Ну, Дуня, ну пусть меня пошлют. Ну пусть посмотрят. На меня не посылают. Я положил три куска сахара. Я знаю, что ты любишь совсем сладкий. Спасибо. Ой, горячий чемодан. Давай. Где моя кружка? Три Ну дай сюда. Вот. Хорошо. А, короче. Да, это был очень богатый дом. Когда я сюда поступила работать, я надеялась, что за мной начнет ухаживать сын хозяина. Но этого не случилось. Потом, в начале войны, сюда привезли раненого. Я за ним ухаживала, как ни в одном романе не ухаживают. Я думала, что когда он выздоровеет, он на мне женится. Или хотя бы обманет меня. Но он выздоровел и честно уехал. Рассказывайте дальше, Берта Кузьминична. Что же рассказывать? Потом, потом сын хозяина женился, и вечерами все собирались у камина и гасили свет. И дети читали стихи. Налево, зачем ты дашь свет? Пусть будет, как у буржуазии. Ну, тогда а надо ты... читать стихи. О, я бы с удовольствием послушала стихи. Если бы я, я бы умел писать стихи, я бы обязательно прочитал. Но, но я не умею, а ты умеешь. Налява, ну-ка, почитай. Я все равно завтра выступаю. Да нет, ребята мои, давай, давай. давай, давай ну, читайте, ну, ну читайте ну, да, ну, да, же, тебе. читайте. Ну, хорошо, Берта Кузьминишна. Ну, сейчас, сейчас, сейчас я прочту. Ну, ладно. Да нет, ну, подождите, ребята, нет. Вот я отсюда. Ну, под пули, под грохот орудий Под свист нескончаемых в вьюг Семнадцатилетние люди Выходят из дряхлых лачуг. Сражениями юность гремела, И я обращаюсь к стране. Выдай оружие смелым И в первую очередь мне. Нам гром наступлений не страшен, Пусть дымом закрыт горизонт, Мы скажем родителям нашим, Что вот мы уходим на фронт, Нам в детях ходить надоело, И я обращаюсь к стране. Выдай оружие смелым, И в первую очередь мне, традиций борьбы не забывший, Опять собираясь в поход, В Российской империи бывшей Поет комсомольский народ. Я жду приказания штаба, Когда в перекрестном огне Оружие выдадут храбрым, И в первую очередь... Писатель. Молодец. Как жаль, что я не умею писать стихи. А я вам могу дать свои стихи. Ну, а вы их читайте, как свои. Ага. Да. Все Валя, а нам ничего, да? Нет, ну почему же? Я вам могу каждому раздать по стихотворению. Хотите, да? Давай. Сейчас, подождите, ребята. Да, только я сначала посмотрю, кому какой подходит. Ладно? Так, сейчас. Валя. Да. Пожалуйста, возьмите. Сашка. Ну-ка иди сюда. Ну, вот ну. тебе самое феодальное. Ты Правильно. любишь про рыцарей и баронов. Мне это подойдет. <laughs> Яков, да. Яков, тебе самое серьезное. Вот. Спасибо. На, держи. Тося, да. ну. а тебе самые любовные. Ты это любишь. А вовсе <связь> я это не люблю. Любишь, любишь, я знаю. <связь> ну, а тебе не надо. Ну. Не тебе, не ну. надо. Не надо, не ну, надо. Вот так всегда. Ну. Да ты мой брат, <связь> <связь> <связь> Моисей! Тебе самое-самое грустное стихотворение. А я такое не возьму. Перебери <свят> другого нет. Дуня, да? А тебе вот. Я очень люблю это стихотворение. Спасибо. Берта Кузьминишна, Да. А вам ничего не осталось? А мне не надо. Мне раньше надо было дарить стихи. Я сейчас прочту эти стихи. Они мне очень нравятся. Давай! А вот, стол Давай. Коня Воронова ведет слуга в раскрытые настижь ворота. Трубят рога, зовут рога, идет барон на охоту. Глядит баронессов, зайдя на балкон, на ласточек под карнизом. Лети, барон, скачи, барон, кончается феодализм. И я в музее спустя сто лет твой прах на путях встречаю. На пути? На путях. Да нет, на пути, на пути. Да, на пути. Твой прах на пути встречаю, бросаю заржавленный пистолет и маузер вынимаю. Вовремя ты успел умереть, слышишь легун на бата, пулем свистеть, пушкам креметь. К старому нет возврата. О, О, Отлично! Отлично! Ну как стихи? Так себе стихи смешные. Налево, а вы очень-очень талантливый. Да, а вы знаете, как у Неряха. У него все стихи пропадают. Вот скажи, ну скажи, у тебя есть копия? Нет. Ну, ну. вот видите, вот видите. Сашка, Че? дай мне его стихотворение, вот это, я его перепишу. Только ты мне отдай потом. Ну, конечно. Ну скажите, вы пишете только стихи? Только. Хорошо, если бы ты умел писать пьесы, ну, как Островский. Ты бы тогда написал такую пьесу, чтобы я тоже участвовала. Ну, чтобы когда-нибудь увидели со сцены, какими мы все были, как мы время проводили. Какие мы были веселые и мужественные. Покажи, как мы презирали страдания. Нет, пьесы надо писать только радостные. Да, только радостные. И если мне придется кого-нибудь огорчить своей смертью, сделай так, чтобы в эту минуту закрылся занавес. Вообще-то это очень правильно все, что вы говорили, но я, наверное, никогда так правильно не напишу. Но я вам обещаю, ребята, что я напишу такую пьесу. Только надо записать слово в слово, что вы сейчас сказали. А я Дуня, сейчас запишу. Ага. Я запишу. Но лучше всех вот говорила Дуня, и я ее первую запишу. Запиши. И если мне придется кого-нибудь огорчить своей смертью... Сделай так. Сделай так, чтобы в эту минуту закрылся занавес. Здорово. А я, может быть, смогу организовать у вас драматический кружок. Ура! Ура! В имени Горького есть драм-кружок, а у нас нет. Точно. Так. И пьесу, Ребят, а мы Моисей организует оркестр. Правильно. Он ведь у нас музыкант. Но, да. У меня нет инструментов, у меня только одна труба. А не важно, не важно, мы обойдемся одной трубой. Принесете? Хорошо, принесу. налево от нас Так, жизнь в полном разгаре, я так и думаю. Здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте, ребятки. Это все из-за тебя, Валя. Нет, это все из-за Сашки. Он читал трех мушкетеров и сошел с ума. Хватит <с тебе, хватит. Сидите, сидите. Это я так случайно зашел. Здрасте, Берт Кузьминичто. Здравствуйте, Семён. Мне через два часа надо быть в казармах. Идти домой нет смысла. Я у вас немножко отдохну. Вы можете даже поспать. Мы вас разбудим. Нет, зачем же? Если я засну, меня потом пушкой не разбудят. Я вам могу уступить свое кресло. Не надо, Берт Кузьмич, сидите. Я отлично устроюсь. Мне все равно надо идти. Вы можете здесь отдохнуть. Это старинное, очень удобное кресло. До свидания. До свидания, Берт Кузьмич. До свидания. До свидания. Значит, вы уже помирились с хозяйкой? Помирился. Война мышей и лягушек кончилась. кончилась? Тепло. Очень тепло. Яков, поди сюда. Да? Дело такого рода. Положение довольно серьезное. Фронт слишком растянут. Возможно, придется оставить город. Как? Да. Возьми с собой кого-нибудь из ребят, пойди на вокзал. Собери там всех комсомольцев и проверь всю подготовку к эвакуации. Нет, я пойду один, сам справлюсь. А что, конференцию отменить? Все продолжается, как было. А журнал он уже набирается? Какой ты стал непонятливый, Яков. Я говорю, все продолжается, как было. Ага, ну понятно. Так я пошел. Яков, да. ты куда? Ребят, я скоро вернусь. А, а что случилось, ребят? А что, что такое? Да, ну, что? я отдыхаю. <связи> <связи> Тося, вы его давно знаете? Семёна? Да, его. Давно? Может быть, год. Он помог нам достать этот клуб. Он почти все время с нами и советует нам, когда случается что-нибудь важное. А он ваш начальник? Он наш партийный руководитель. Ага. Это официально так называется. Я бы еще хотела вот так посидеть рядом с Лениным. Но я бы, наверное, растерялась. Это же человек, какого никогда не было. И вдруг, здрасте, Тося пришла. А я бы очень хотела... Почему вы замолкли, ребятки? Вы мне ничуть не мешаете. Ты, себя, что Моисей. Что? Сыграй что-нибудь. Ну, Моисей, что ну сыграй. Ну, ребят, давай. идем, Ну ладно, Давай, Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай, сам сяду. Давай, давай, В сражении в степях раздавался Грохотала команда вперед И под звуки осеннего вальса Проходил девятнадцатый год Первый номер первого комсомольского журнала «Юный пролетарий» должен был выйти к утру. А в типографии работал один единственный наборщик. Старичок Лука по прозвищу Лукомор. Старичок был упрямый и с Тосиной точки зрения очень отсталый. Тосих все время приходилось с ним спорить. Например, о том, что нужно пролетариату или о том, что комсомольский журнал не следует украшать виньетками и прочими мещанско-буржуазными атрибутами. Ну что же заставляет тебя не спать, девочка? Вы заставляете. Я. Я боюсь оставить вас одного с вашими виньетками. Вы много разговариваете. Я боюсь, что журнал завтра не выйдет. А что, если я устала не хочу работать? Вот брошу вас и пойду домой. Что ты тогда будешь делать? Журнал не выйдет. Я позову наших комсомольцев. А они не знают набора. Ничего. Мы у каждой буквы поставим по комсомольцу, и журнал выйдет. Вот это глупо. Ну, а я, я, ты скажешь, чтоб меня арестовали. Да, вас арестуют как саботажника. Ай-яй-яй, в молодости я не был таким жестоким. Если бы я была жестокой, я бы сейчас пошла домой. Мне очень спать хочется. Ну, а ты поспи, ну, поспи, девочка, поспи, поспи. И она заснула, прислонившись головой к наборной кассе. Старичок по прозвищу «Лукомор» ушел в соседнюю комнату. У него еще много дела. Первый номер первого комсомольского журнала юной пролетарии должен выйти к утру. Ночь. Холодная осенняя ночь 1919 года. Тихо вошел направо. Оглядел комнату, подошел к наборной кассе, Взял из разных ящиков понемногу шрифта, быстро спрятал в карман. Ты опять воровал шрифт? Да. Но только теперь с разбором. А то я в прошлый раз набрал полные карманы и с точкой твердых знаков. И для чего это тебе? Не понимаю. Ну, мало ли для чего. Пригодится. Пойдем домой, я тебя провожу. Я не могу уйти. Здесь нужен глаз да глаз. Откуда ты? Я с вокзала. Да, ты знаешь, там очень трудно. Там все развалилось, и всего пять комсомольцев. Надо будет подбросить туда еще ребят. А Яков сказал, что ты курносый. Э? Ну, я знаю. И нечего напоминать мне об этом. Конечно, Валя красивее меня. Ну, это кому что нравится. Ой, я не обижаюсь. Я не обижаюсь. Но только я бы хотела быть самой красивой в мире. Я бы хотел быть самым талантливым. Но у меня не получается. Вот что, Тося. Мы ведь с тобой друзья? Друзья? Да. И у нас даже есть намек на другие отношения. Но это не важно. Вот скажи мне, вот почему так бывает, что в одной семье два брата? Ну, и один из них талантливый, а другой так себе. Ну, вот я и мой брат. Загадка природы. Нет, ты не шути. Я сам люблю пошутить, но я знаю меру. Ты что ты обиделся. Да нет, ты понимаешь, я сегодня всю ночь думал. Наверное, я тоже талантлив. Ну, не в стихах, ну так в чем-нибудь другом. Ну, конечно. Правда, ты знаешь, я кое-что смыслю в музыке. Вот у тебя хороший слух? Абсолютный. Ну так слушай, только ты да, потом никому не рассказывай. Хорошо. Я сегодня у брата нашел стихи mm. и придумал к ним музыку. Mm. Правда. Но для песни, понимаешь, нужен припев, а там припева не было. Ну, я сам этот припев сочинил. Ой. Сама понимаю, что слова там ужасные, там даже есть такие слова. Гойда-гойда, гойда-дай. Гой да, <свят> но это даже не слова, но, но главное музыка. Конечно. Хочешь со мной петь? Очень, очень хочу. Держи. Давай. Правда, ты знаешь, как я пою? Да не важно. Ну, все равно, ты. держи. Веселую песню поют кошевары, Тачанка в степях мельтешит. Я рад, что в огне мирового пожара Мой маленький домик горит. Гой да, гой, да, гой да, дай, Не меня не покидай, Будь со мною рядом, Под любым снарядом. Снова комсомольский клуб. Вешалка вынесена, мебель расставлена по местам. Очень прибрано, чисто и как-то тревожно. У окна Моисей, Валя, налево, направо и Сашка. Опять броневик. Это уже четвертый. И все не уходят на север, а фронт южнее. Почему это? Ну, очевидно, потому что так надо. Долго мы еще будем здесь сидеть. Ну ладно, сиди, сиди. Анархист. Сам-то анархист. Сашка, Сашка, ты куда? куда? Куда, куда? Сидеть, ждать, да? Революция зовет На печке сидеть. Слышите? Да эта дверь хлопнула. Я хлопну, я хлопну. Подожди, ну, я я не... ну ладно, Перестаньте. Я же серьезно, тише, ну что тише, ты... Тише, ребята. Я тут пришел. Тося! А что это у тебя, Тося? Где Яков? Ну он в бревкоме сейчас придет. А это что? Наш журнал. Журнал. Иди, ну да. пожалуйста, да чтобы да. не пачкать. Ну понятно. Нет, Конечно, нет. Нет. Пахнет, пахнет, налево, ну, пожалуйста. Пахнет, дай пожалуйста. Пахнет. журнал. как интересно, ребята. а? Пахнет, пахнет следующий раз. Журнал. Кося. Ой. Смотри-ка. Что? Журнал для конференции? Ну. Ну. Статью о конференции нужно было пустить первой. Ну куда? Куда ты ее засунула? Статья какой конференции? Конференция беспартийной молодежи. А, Беспартийная и... молодежь. Не понимаю, как это молодежь может быть беспартийной? Журнал должен открываться стихами. Это же журнал. Правильно, есть. Они... Если это журнал, то здесь нужно печатать 20 лет спустя, с продолжением, чтобы все ждали. Тоже 20, лет, да? 20 лет, да? 20 лет. Подождите, подождите, подождите. Через 20 лет. Что будет через 20 лет? Через 20 лет будет социализм. Безусловно, очень возможно. А когда да. социализм действительно будет, так это как будто мы прожили тысячу лет. Потому что ведь и тысячу лет назад мечтали о социализме. Ой, вот как-то непонятно. Сам социализм, и я вдруг живу. И Дуня, и Сашка, и налево, и направо. Только когда вы будете называться наоборот, направо-налево. Почему? Потому что надо, чтобы и это изменилось. В эти тысячу лет, которые 20 лет. Что? Э -э ну, то есть эти 20 лет, которые тысячу лет. Вы меня поняли, мама. Конечно, Конечно, поняли. Через 20 лет Тося будет знаменитой артисткой. Буду, обязательно буду. С таким-то носом. Ну и что? Ну ничего, правда? Конечно. Под гримом сойдет. Вон. Валя, ты увидишь, какая я буду на драм-кружке. Я буду играть главную роль. Ой, хотя, как же ты, Валя? Ну, а я буду играть старуху. Я очень люблю играть старуху. Тогда да. я буду играть старика старше вас на несколько лет. А Дуня что будет делать? А я буду говорить, кушать подано. А я переспрошу подано и пою кушать. А какую пьесу мы будем играть? А мы напишем сами, с главной ролью для меня. А кто это мы? Ну налево, он же обещал. Нет, ну, ребята, ну вот пока еще я напишу. Вообще я не умею писать прозы. Я невольно перехожу на стихи. А что тут уметь? Вот стихами это действительно трудно, а прозу каждый может. Если каждый, значит и ты, и я! Воскликнул Д'Артаньян. Подождите, подождите, подождите. У меня есть план. Вы занимаетесь, а я пока буду распределять роли. Так. Ну, девчат, легко. А вот кто будет играть мушкетеров? Ну, Д'Артаньян, это, конечно, я. А Портос? Кто может сыграть Портоса? Весельчак, любит поесть. Может быть, направо? Направо. А налево? Рамис, ухажёр, поэт. Моисей будет играть трактирщика. А Атос? Кто сыграет Атоса? Атоса, Атоса. Мужественный, красивый, высокий, благородный. Нет Атоса. Яков, что случилось? Ребят, ребят, пойдите все сюда. Что так? Товарищи, конференция откладывается. Как? Опять Опять случилось? Случилось? да да да, да, да. Конференция откладывается. Потому что вечером в городе будут белые. Я не понимаю, почему все так волнуются. Ведь мы же этого ждали со дня на день. Значит, оружие ты принес для нас? Когда мы выступаем... Подождите, Дай подождите! Да сюда винтовки. Сейчас придет Семен, все выяснится. Но Когда он придет? вы сами будете выяснять? Вы почему с винтовками? Потому что мы мобилизованы. Да, вы мобилизованы, поэтому вы остаетесь здесь. Но Но как здесь? Почему вы остаетесь? Яков! Да? Есть такие хорошие слова. Боевое крещение. Есть такое хорошее слово... Подполье. Это еще труднее, еще тяжелее. Это тоже очень почетно. Что с вашим драматическим кружком? Он уже начал работать. Мы хотели, только теперь уже. Конечно. Теперь, теперь... Этот кружок все. Почему? Валя будет руководить этим кружком. Хорошо. Пройдет несколько дней, может быть недель. И здесь вы начнете собираться. Понятно. Здесь, в бывшем комсомольском клубе, вас уже никто не будет искать. Правильно. Это покажется невероятным. А, а, а если вернуться хозяева? Валя знакома с хозяевами. Она им скажет, что в их отсутствии она просвещала некультурных рабочих. Это у них бывает. Да -да. Да. Да. А мы будем сидеть, как в клетке, и ждать, чтобы нас выпустили. Вы будете сидеть, как в клетке, которую надо разломать. А Для этого надо работать. Вы будете работать так, как еще никогда не работали. Агитация, подпольная агитация, переброска оружия, связь с партизанами, подготовка к вооруженному восстанию. Мужество это не только красиво. Мужество это и очень тяжелая кладь, которую надо терпеливо носить изо дня в день. Больше всего в жизни... Я бы хотел увидеть вас опять живыми и веселыми, когда вернутся наши. Ребята, наши уходят! Наши уходят! Открой Это ушел последний полк. Теперь в городе нет ни одного красноармейца. Можешь спрятать свою трубу, Моисей. Драм-кружок кончился. Почему кончился? Драм-кружок только начинается. Я вот хотел предложить, чтобы мы играли 20 лет спустя. 20 лет спустя? Да. Представьте себе, что прошло 20 лет, и что вы сидите среди комсомольцев 1940 года. И что ты, Яков, выступаешь как старый комсомолец. Что бы ты им сказал? Товарищи! В 1919 году в городе, окруженном со всех сторон белыми, Собралась группа комсомольцев. Они уходили в подполье. Сейчас, перебирая архива комсомола, вы знаете, кто из нас дожил до ваших дней, а кто погиб славную смертью. Мы этого еще не знали. Мы жили одним дыханием. И вот будто я снова сижу в этой знакомой комнате, Будто рядом со мной опять Мои молодые друзья, И наш комсомольский поэт Читает свои стихи. Мы в жизнь вошли С простертыми штыками, И ветер будущего с нами шевелит, И снова время Новыми громами Над новым поколением загремит. Но наши дни, Но годы боевые В сохранности в грядущей нести Мы обещаем вам, что рядом, как живые, По Красной площади В октябрьский день пройти. Мы шли в походах, Отдых не зная, Чтобы потом, чтобы в конце дорог Земля уродливая, грязная, больная Такой красавицей легла у ваших ног. Шумит над нами время боевое При фронтовой линии летя Мы будем жить легендой молодою И через год, и 20 лет спустя О прошлых днях, о первом наступлении О тех, кто шел в передовом ряду Споет о нас другое поколение Стоют о нас в году, И молодежь подхватит следу, И пронесет через года побед, и передав... Вечером в город вошли белые. Их было много — подтянутых, лощенных, сытых, ходивших по улицам хозяевами. И меньше всего интересовал их сейчас бывший комсомольский клуб. Ведь сейчас это был просто богатый особняк, хозяин которого сбежал от превратности революции и, наверное, вот-вот вернется. Семен оказался прав. Никому не приходило в голову искать здесь комсомольцев, И никто им пока не мешал. Направо. Да. Ты отнес шрифт? Нет еще. Ну, ну, сейчас придет Тося. Она скажет, куда его нести. Я же не знаю. А где он? Еще здесь. Ах ты. Ну, когда они теперь будут готовы? Ведь не позднее субботы листовки должны быть уже в полуграде. Мы сегодня здесь всю ночь работали. Всю ночь. Ребята? Ребята. Валя. Сейчас сюда приходили. Спрашивали, чей это дом. Ага. Берта сказал, что хозяин скоро вернется, и они ушли. Вот молодец, Ура, Берта. Да, да, Конечно. Саш, иди сюда. Это что? Яков, М? а ты братишку моего не встречал? Что, с утра не видел, соскучился. Скоро придет, я его в депо послал. Семен велел. А? В депо нужно было меня послать. Я там свой человек. А вот скажи-ка мне, свой человек. Если ты собираешься вечером расклеивать подпольные листовки, то весь город об этом должен знать. Почему знать? Но ведь это надо додуматься. Ходить по всем лавочкам и спрашивать, нет ли у вас пустых банок из-под какао. Ты бы шел прям в контрразведку заклеим, конспиратор. Да, да. Сашка, ты, ты как-то... Это... А как они могут догадаться, для чего мне эти банки? Может, я в них червей для удочки собираю? Червей общем В общем, Сашка, если ты еще хоть что-нибудь сюда принесешь, то лучше попрощайся с нами. Вот, направо принес шрифт. А ты на него не кричи. Возьми кошелку и сейчас же выбрось всю эту дрянь. Ну и выброшу, выброшу. Так, теперь о шрифте. Направо. Как только придет Тося, вы с Сашкой отнесете шрифт в типографию. А где он? Вот он. Я его несколько месяцев собирал. Ха. За это время можно было собрать целую типографию. Так я так и думал. Я хотел собрать шрифт на целую комсомольскую типографию. Вот здорово. И чтобы там печатался наш журнал. И чтобы там вышла первая книга стихов моего брата. Я даже ей название придумал. «Винтовка и сердце». Ха. Но он говорит, что это по -мещански. Ну, пусть я мещанин. Пусть я. Ну, что? Что Шрифт в типографию понесли Тося, Сашка и Направо. Потом они должны были вернуться в клуб. Но они не вернулись. Прошел час, потом еще час. И еще, и еще. Уже темнело, когда в бывшем комсомольском клубе неожиданно появился старичок по прозвищу Лукомор. Простите, здесь бывает такая беленькая девочка по имени Тося? Да, ее сейчас здесь нет. Здравствуйте! Здравствуйте, Дуня! Я знаю, что ее здесь нет. Я... Сам сейчас только от нее и... Можете говорить. Она прибежала ко мне и принесла шрифт. Как только она донесла такую тяжесть, я просто не представляю. Она пришла вся в слезах. Она сказала, что с ней шли еще двое мальчиков, что ее остановили и велели развернуть сверток. И что мальчики крикнули ей, беги, Тося. А сами начали драться. И она побежала и услышала выстрел. И увидела, что один из них упал, а, а другого схватили. Ну, ну, ну, ну, ну дальше. Потом она очень долго молчала и сказала, передайте ребятам, что убили направо. Ой. Я знал его. Это был очень хороший мальчик. Он всегда таскал у меня шрифт. Он думал, что я этого не замечаю. И сейчас, когда я шел сюда, я видел, как он лежит там у киоска. А Тося плакала и все просила меня развернуть шрифт и посмотреть, не растеряла ли она его по дороге. А Костя, его брат, он еще не знает? Я не знаю. Я его не видел. А вот так. Прощайте. Друзья мои, прощайте. Прощайте. Костя идет. Костя. Костя. Я ничего не вижу. Я только вижу, как он лежит там. У киоска вниз лицом. Если бы мне только найти тех людей, которые его убили, я бы... Я бы... Ну? Костя, Костя, Костя, Костя, не надо. Успокойся. Это гражданская война, Костя. Не надо. Пусть он сам говорит. Он был очень веселый и очень мужественный. Он не боялся смерти, ни чужой, ни своей. И вот он теперь... Сам в списке убитых. Мы теперь... Костя. Раньше называли налево-направо. И только я один называл его Вася. Потому что он мой брат. И я с детства так привык. Вася. А теперь меня зовут Костя. И мне от этого так грустно. Когда умирает великий человек, его именем называют город или улицу а он был только маленьким незаметным комсомольцем. Но мне хочется назвать его именем каждую улицу, каждый переулочек, потому что, потому что... Мы все очень хотим утешить тебя, Костя. Но, наверное, это невозможно. Я не знаю, что тебе говорить, а мне очень хочется. Ну, хочешь, я прочту стихи, которые ты мне подарил. Славный товарищ мой, Друг мой большой, пусть повторится знакомое имя Всеми надеждами, всей душой, всеми товарищами твоими Не разлучить нас дням и годам. Друг мой, торжественно обещаю Все, что я выдумаю, отдам, Все, что останется, не потеряю. Громкую песни, гулом боев, Вот она встала перед тобою, Жизнь, наполненная до краев, неукротимым дыханием боя. Вечером следующего дня Берта Кузьминишна сидела в своей комнате вместе с Тосей. Сначала говорили о пустяках, потом замолчали. Молчали долго. Обе думали об одном и том же. Валя сейчас в ресторане с белым офицером. Она отправилась туда по заданию подпольной комсомольской организации. Валя должна узнать, что с Сашкой. Тоса! Что, берт Кузьминишна? Вы напрасно от меня что-то скрываете. Я совсем не болтунья. У меня тоже есть свои идеалы. Вот же вы перешли в мою комнату, потому что здесь безопаснее. Значит, вы немножко верите мне? Берта Кузьминишна, мы вас очень любим, мы вам очень благодарны. Вот, знаете, я хожу по улицам и вижу страшную силу и думаю, а мои ребятки против, мои ребятки Я люблю людей, но не совсем я ласкова. Ко мне нужно найти подход. изменишь на а тот свитер, который вы вязали направо, вы подарили его кость? Я хотела утешить его. Он был мне очень родным. Я видела. Тебе сейчас трудно. Можешь мне жаловаться. Спасибо. Он был мне очень дорог, но я бы не хотела, чтобы меня утешали. Да, не всегда можно и нужно утешать. Ах, Валя сегодня была очень красивая. Это платье ей идет. Куда она пошла? Вот ты опять не хочешь мне сказать. А я знаю. И ты беспокоишься, я вижу. И я тоже беспокоюсь. Я не могу понять, зачем это понадобилось. Комсомольцы в такое время идут с офицером в ресторан. Зачем это нужно? Этот офицер что, много знает? Он у них почти самый главный. Когда меня с ним познакомили, у меня прямо сердце упало. И я так глупо хихикала, что мне самой стало противно. Их еще нет, Тося? Нет, Яков. Яков, Валя была сегодня очень красивая. Вам надо на ней жениться, Яков. Она, по-моему, у вас очень. Верта, изменишь но ну почему я сейчас должен об этом думать? Надо всегда думать об этом. Интересно, когда я буду умирать, о чем я буду думать? Наверное, тоже об этом. Моисей, ну? Ты ничего не видел? Кое-что видел. Я несколько раз прошел мимо окон, там была чуть раскрыта занавеска, и кое-что можно было увидеть. Ну -ну -ну. А что Валя? Валя сидит так, как будто она никогда не выходила из ресторана. Она все время что-то говорит и смеется, и офицер очень ухаживает за ней. Молодец. Ну-ну. Да. А вообще, это довольно противно, ресторан. Если бы у меня было много денег, я все равно ни за что бы не пошел в ресторан. Я бы лучше хорошо питался на дому. А Дуня, Дуня, что делает? Дуня осталась на улице. Она ходит мимо окон и наблюдает. Знаешь что? Я, я опять пойду к ней. Нельзя оставлять ее одну. Мало ли что может случиться. Мысей, мысей! Мысь, будь осторожен. Не бросайся в глаза. Еще не хватало, чтобы тебя схватили. Я никогда не бросаюсь в глаза. Вообще я незаметный. Малочка! Скорее, в 11 часов в депо облава. Когда? В 11 В Ой, еще. У Сашки взяли список комсомольцев. Какой Там список? ты, и ты, и ты, и все. Какой Ой, список? Как? У нее не должно быть никакого списка. Убыл список. Откуда он его взял? Я не знаю, но они знают все. А. Так, надо предупредить наших. Моисей пойдешь да. в депо. Хорошо. Кося, пойдем я по мной. Валя, давай. Давай. А. Он милый мальчик этот, Сашка. Только очень молодой и еще глупенький. Ему надо постареть лет на 10 тогда из него хороший человек получится. а хорошо, если им удастся его спасти. Камера, куда бросили Сашку, была сырой, темной и тесной. Но оказывается, даже тут можно спать, особенно если ты молод и тебя несколько суток подряд таскали на допросы. Оказывается, можно спать и даже видеть сны. спит Сашка или бредит? Видит, как в лунном свете за окном камеры пронеслись всадники шляпы с перьями, расшитые камзолы, развивающиеся плащи мушки Вот они уже в камере, рядом с Сашкой. Затем ты перепилишь ею решетку окна. веревную лестницу в пироге доставит тебе Гримо. Ночью после смены караула... Ты спустишься с крепостного вала. Вы возьмете на себя часового портоса. О, я это сделаю! Внизу тебя будет ждать оседланная лошадь и четыре лучшие шпаги Франции. Чудесно, чудесно клянусь Геркулесом! Лучшего ничего не придумаешь. Почему вы молчите, апостол? Когда я молчу, значит, я одобряю моя шпага к вашим услугам. Что ты скажешь, мальчик? Д'Артаньян! я знал, что вы придете. Слишком уж много я думал о вас в последнее время. Как вы прошли? Тюрьма усиленно охраняется. Ты слишком наивен, мальчик, если считаешь, что для нас это препятствие. Я думал, что ты лучшего мнения о нас. Меня вчера сильно избили, потом я заснул. И я не знаю, может быть, и сейчас я еще не проснулся. Мне нужно бежать. Завтра утром меня поведут из тюрьмы на допрос. И я решил действовать так. Так. Как только мы отойдем от тюрьмы шагов наста и очутимся у проходного двора, я опрокину часового так. и переулками пущу к нашим предупредить. Так. О, неплохо. Неплохо придумано. Вспоминаю как я перевозил графа Рошфора из Бастилии к кардиналу Мазарини. Это было нелегкое дело, О -о -о -о. и если бы не мои друзья... О -о -о. У меня тоже друзья, и у нас большое преимущество. Вас выдумали, а мы существуем. Для Гасконца выдумка и действительность одно и то же? Одно и то же! Мне нужно бежать. У меня нашли список. Ребята могут подумать, что я их предал. Разве твои друзья могут о тебе так подумать? Когда я представляю себе, как ребята сидят там и говорят, что сначала я был хвосту, а потом оказался предателем, мне становится так тяжело, так страшно. До рассвета осталось два часа. Тебе нужно собраться силами, мальчик. Друзья, пусть он отдохнет. Спи. Спи, спи! Почти три столетия разделяют нас с тобой, мальчик, Но мы все же увидели с тобой. Прощай! Желаем успеха! Мы торопимся! Мы спешим к следующему поколению! Прощай! Прощай! Прощай! Мне нужно бежать! Я должен бежать. Так проходила молодость, Как песня, Воспитана на дружбе и крови. Давайте вместе крикнем ей, Воскресни, Бессмертно в нашей памяти живи. Я с вами говорю, как современник, Как старый комсомолец говорю, мы жили так, на несколько ступенек взойдешь, и вот уже достал зарю, а в наши дни заря была такая, что нас сто лет одним лучом согрет, и светит вновь, когда пересекая, далеким дням восьмидесятых лет, Так заучите ж, как стихотворение всю нашу жизнь. Чтоб молодость храня, Глаза в глаза столкнулись поколения И поздоровались, как старые друзья. А потом наступил день, которого так долго все ждали. Комсомольцы собрались в комнате Берта Кузьминишной. Должен был прийти Семен. Он появился тут. Точно в назначенный час. Ну, тоси, держись, а то упадешь. Восстание назначено на сегодня. Наконец-то. Этого дня мы ждали, и этот день наступил. Сегодня город атакует Буденновская конница. Ой, сегодня в городе только и слышно Буденновская конница. Да, в город прибыла новая дивизия. По всему берегу расставлены батареи. Нелегко будет взять город? Невозможно будет взять город, если мы не поможем отсюда. Когда буденовцы пойдут в атаку, депо даст четыре гудка. Так. И эти гудки сигнал к восстанию. А -а -а. Не забудьте, четыре гудка. 4. Комсомольцы пойдут на тюрьму. И мы освободим Сашку. И Сашку, и всех наших. Восстание вспыхнет одновременно в разных концах города. Ну, а теперь надо уходить. Ах. Если бы у Сашки не нашли этого списка, мы могли бы работать гораздо смелее. Да, мы очень мало сделали. Как он к нему попал? И вообще, что это за список? Сегодня мы все узнаем. А сейчас надо уходить отсюда. Тося, мы выйдем с тобой. Моисей, М? через пять минут ты выйдешь с Дуней. Видишь, каким я тебя ухажером сделал. Пройди к вокзалу и непременно дожди с Якова. Предупреди его, что сюда ни в коем случае нельзя показывать Понятно, хорошо. А остальных мы сами предупредим. Ой, через пять минут я опять останусь совсем одна. Не грустите, Берта Кузьминична. Когда наши займут город, мы повесим ваши портреты на всех улицах. Вы станете самой знаменитой женщиной во всем городе. Знаменитой легче, чем счастливой. Ну, пошли. Да, ну как вы пройдете? Он все еще стоит у ворот. Берта Кузьминишна, в следующий раз, когда нам придется перейти в подполье... Заметьте себе, если у ворот стоит только один шпик, можете проходить совершенно спокойно, он только наблюдает. Вот если бы их было, скажем, трое, тогда пошли. Ну, до свидания, Берта Кузьминишна. До свидания, девочка. Ты была самой смешной из девочек, которых я знала. Я очень хочу, чтобы ты не забыла меня. Я вас не забуду. Честное слово, я вас никогда не забуду. Ну, Дуня, иди, Тося. Мы скоро увидимся. Через пять минут мы пойдем следом за вами. Угу. Будьте осторожны. Пошли, а -а -а! Он пошел за ними. Видите? Нет, нет, нет. Берта Кузьминична, он вернулся. Ему нельзя отсюда уходить. Ой. Ну вот. Ну вот все. Они уже далеко. Мне кажется, что я вас всех вижу в последний раз. Моя мама тоже всегда говорит, Моисей, мне кажется, что я вижу тебя в последний раз. А я потом опять появляюсь. Мы еще увидимся, Берта изменишься. Скоро пройдет пять минут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, что я умею считать. Так быстрее проходит время. Ну вот, ровно пять минут. Прощайте, Берта Кузьминишна. Прощай, моя девочка. Берта Кузьминишна, я оставляю здесь свое сердце. Если вы найдете его, ну, отнесите на озерный базар. А, Моисей, вы такой невозможный. Погодите, я взгляну в окно. Стойте, стойте, по нельзя идти. Их трое. Они окружили весь дом. Вам теперь не уйти. Куда выходит это окно? Не знаю, во двор. Берта Кузьминишна. Двери внизу. Заприте. Не беспокойтесь. Я сюда никого не пущу. Никого. Моисей, иди сюда. Может быть, тебе удастся пройти здесь вдоль карниза. Потом ты вылезешь на эту крышу, проползешь до стены. Ты что? И предупредишь Якова. Не говори глупостей. Я без тебя никуда не пойду. Пойдешь? Ну, посмотри, Ты видишь, мне не пройти, я не сумею. И мы все пропадем, и я, и ты, и Яков. Ну, я потом попытаюсь. Ну, ну а если ты не успеешь? Ну, нет, я без тебя никуда не пойду. Моисей, милый, иди. Ребята! Шаша, тихо, Саша, Тихо, тихо, ребята. Они у меня нашли список. Какой ну? список, ну, какой? Действующих лиц. 20 Ой. лет спустя. Ай. Ну, как ты убежал? Я должен был вас предупредить. Вот видишь, Я так боялся. Вы подумаете, что я вас спрятал! Я знала, знала, что ты не хвастаешься. Здесь никого нет. Здесь только мои дети. Здесь Берта. Теперь они тут. Они повели меня на допрос. Я прокинул их двумя ударами. Но они погнали за мной. Сашка, бери Дуню. Бегите через окно. Я задержу их. Мы Я не хочу, чтобы вы погибали из-за меня. Ступайте, дай револьверня. Ты что? Дай револьвер. Дай, спи, дай, дай Саш, револьвер! Дай, дай, дай, Высядь! Ну, Иди! Мы за тобой! Ладно, я буду ждать вас внизу! Сашка, дойди от окна! Нагнись! А? Сашка! Сашка! Дуня, кто передаст ребятам, что я вовсе не хвастался? Кто? Сашка. Раз. Два. Три. Четыре. свою смертью сделай так чтобы в эту минуту закрылся занавес сделай так чтобы в эту минуту закрылся занавес